Глава тринадцатая. Рада. Вхожу в квартиру, запираясь на все замки. Неспокойно на душе. Заглядываю в нашу с Ваней комнату. Он сидит за детским столиком, смотрит мультфильмы, в руках крутит робота. Достаю из сумки телефон. Ваня так увлечен, что на меня внимания не обращает. Заглядываю в кухню. Луна нарезает зелень, суп скоро будет готов. «Что ему надо?» Подруга обеспокоенно смотрит на меня. Не успокоюсь, пока все не выясню. Во что-то вляпался, Растираю ладонью лоб, такое ощущение, что голова сейчас взорвется. А от тебя ему что нужно, пусть идет и разбирается, заводится Луна. Расскажет, когда Ваня уснет. Подхожу к окну, выглядываю. Во дворе Жени нет. Куда делся? тревожно. Надеюсь, побежал за пивом до ближайшего магазина. Неизвестность просто убивает. «Он что, сюда придет? Догадывается она. «Луна. Я побоялась с ним куда-то идти. Мне неудобно перед Луной. Получается, я и её впутываю в проблемы бывшего мужа. И правильно сделала. Здесь хотя бы я за тобой присмотрю. Вызову полицию, если что». «Спасибо. Чужой человек мне помощь предлагает. Родная мама проблемы подбросила. Пойду с мамой пообщаюсь». Лунна машет головой, ничего не говорит. Вытаскиваю телефон из заднего кармана брюк и направляюсь в ванную комнату. Меня трясет, Хочется прям до скандала. Все высказать, чтобы меня оставили в покое. «Рада? Привет, дочка!» Я чувствую в ее голосе нервные нотки. «Здравствуй. Скажи мне, зачем ты дала адрес квартиры моему бывшему мужу?» Я специально делаю упор, на статус Евгения. «Женя, он…» начинает мама лепетать с придыханием в голосе. «Он никто в нашей свании жизни», — повышая голос, не забывая, что рядом сын. «Он Альфонс, который сидел на моей шее». «Рада, Женя не мог найти работу», — не так уверенно, но продолжает его защищать. «Наверное, мой тон не позволяет ей расходиться, чувствует, что перегнула». «Ты своим вмешательством в мою жизнь поставила нас с Ваней под удар. Твой обожаемый Женя вляпался во что-то нехорошее и приехал к нам. Если с моим сыном что-нибудь случится, или ему будет угрожать опасность, я тебя никогда не прощу». Холодно цежу слова сквозь зубы. «Рада!» — ахает мама испуганно. «Женя так переживал. Он пить начал. Галя так беспокоилась, что сын с собой что-нибудь сделает». Меня совсем не трогают ее слова. Во мне растут ярость и обида. Значит, тётя Галя переживает за своего сыночка, а моя мама за меня нет? «Перестань вмешиваться в мою жизнь!» Срываюсь на крик от переполняющих эмоций. «Перестань, слышишь?» Опускаюсь на пол, прислоняясь к прохладной стене. «Если ты еще раз заговоришь о моем бывшем муже, забудь, что у тебя есть дочь. Сменю адрес и номер телефона, ты больше никогда меня не услышишь». «Понимаю, что жестоко так нельзя с родителями, но мне так больно и страшно, а самый родной человек не хочет понять я мама начинает плакать хотела как лучше для кого лучше точно не для меня сбрасываю вызов устала устала повторять одно и то же слезы продолжают омывать мои щеки мама теперь не скоро позвонит, ну и хорошо. Мне бы разобраться со всеми текущими проблемами. Телефон в моей руке оживает. Первая реакция сбросить, так как есть уверенность, что это мама. Егор Борисович высвечивается на дисплее. Еще один. Вот с кем совсем не хочется в данный момент разговаривать. Но тут же ловлю себя на мысли, что в сложившейся ситуации не могу потерять должность помощницы. Еще неизвестно, во что впутал нас Женя, Я не могу сейчас отказаться от повышенного оклада. Время идет, а я никак не могу решить, что мне делать. Прежде чем звонок заканчивается, я веду по экрану вверх. «Я вас слушаю, Егор Борисович». Говорить стараюсь ровно, хотя его незаслуженные обвинения до сих пор отзываются болью в сердце. «Рада, извини меня, пожалуйста». Не сразу до меня доходит, что Лютаев извиняется. Я, пребываю в шоке, а он продолжает. «День был тяжелым, На нас крупная сделка, которую не хочется потерять. Я не имел права на подобные выпады. Мне действительно нужна твоя помощь». Он говорит привычно уверенным тоном, но делает паузы между предложениями, будто волнуется. «Глупость. Егор не может волноваться. Он ведь всегда самоуверенность». «Мне тоже может понадобиться твоя помощь», — произношу мысленно. Не хотелось бы, чтобы дело приняло настолько серьезный оборот люютта его под силу защитить нашего сына от любых неприятностей буду надеяться, что получится справиться без помощи егора. И это всего лишь моя разыгравшаяся фантазия. Я уступаю и тихим голосом интересуюсь. какая помощь вам нужна егор борисович? Меня до сих пор ломает, я противлюсь сближению с егором, ведь ничего кроме боли мне это не принесет. но я отказывать ему сейчас не могу. Рада, ты только не злись. Мне это уже не нравится. Я выяснил твой адрес, стою внизу во дворе. Можешь спуститься? Нам лучше обсудить все с глазу на глаз. Это злая шутка. Слезы текут, а мне хочется истерично смеяться. Могу напугать сына, поэтому держу себя в руках. Внизу где-то бродит бывший муж, Теперь и мой первый любовник пожаловал. Не хватало только, чтобы они через столько лет встретились. О королях Евгений слышен, Многих знает в лицо. Сам когда-то хотел попасть в одну из команд. Женя может сложить пазлы и догадаться, чей Ваня сын. Или устроить сцену ревности, что тоже будет лишним. И пригласить Егора в квартиру я не могу. Он не должен увидеть Ваню. Его встреча с Евгением будет не кстати. А Луну... Я продолжаю обманывать и не хочу, чтобы она о чем нибудь догадалась. Что же делать? Рада, я могу подняться? Нет, бьется в голове, но произношу совсем другое. Я спущусь, Егор Борисович. Принимаю решение, кто бы только знал, насколько оно непростое. Сбрасываю вызов. Быстро умываю лицо холодной водой. Конечно, это не спасает глаза от красноты и припухлости, но времени колдовать над гримом у меня нет. В голове прокручиваю, что скажу Луне, а у самой сердце тревожно бьется в груди. Объясняя подруге ситуацию, прошу ее присмотреть за Ваней. «Пригласи его к нам! Мы что, босса не пустим на порог? Неудобно, Рада!» Она тоже растеряна и не знает, как реагировать на приезд Лютаева. «Ему некогда, просил спуститься. Придумываю отмазку. Не хватало, чтобы он увидел Ваню. Я продолжаю верить, что Егор, взглянув на сына, Не заподозрит родства, но лучше не рисковать. Выглядываю в окно, никого на площадке не вижу. Лишь бы Женя не появился, пока я буду разговаривать с Егором. «Твой бывший муж не закатит сцену ревности?» Лунна будто читает мои мысли. Не знаю, чего от него ожидать. Бросаю подруги и спешу вниз. Очень хочется надеяться, что нескольких минут нам хватит, чтобы поговорить. А Женя за это время... Не появится.